Разобьюсь -раз Папа, а почему я иногда икаю? Икота может начаться по разным причинам Ну, например, если ты очень торопился, когда ел Тот, кто хорошо не пережевывает пищу, часто вместе с ней проглатывает много воздуха Вот смотри, воздух, попав в желудок, может вызвать эту самую икоту Также она может появиться, если наша еда была очень горячей Или, например, ее еды было слишком много То есть, если мы, например, переели Бывает, что и кота нападает на нас, если мы замерзли или чего-то испугались Вот смотри, ведь при испуге мы тоже делаем такой резкий вздох Вот, все это вызывает в организме неудобство, на которое он очень быстро и активно реагирует И сразу пытается от него избавиться Мышцы в груди начинают сокращаться Такими сильными резкими движениями Мы делаем непроизвольные короткие вдохи Из-за которых и раздается вот это самый ик-ик-ик А что надо сделать, чтобы перестать икать? Ой, каких только способов не придумал человек Чтобы избавиться от икоты Вот смотри, запоминай Если икота началась, надо глубоко вдохнуть задержать дыхание и, не торопясь, досчитать до 10 Можно просто глубоко и медленно подышать. Или очень хороший способ – выпить воды, но немного, иначе икота не уйдет. Ох, я не люблю эту икоту.